8. Январь 4. Если учитель допускает, чтобы ученик оказался в определенных условиях и не спешит их изменить, значит, это необходимо для получения определенного опыта и знания жизни, поэтому не следует от них отвращаться. Но с ними соприкасаясь, не будем забывать и того, что даются они на срок совместить или сочетать тягость этих условий с накоплениями духа и возможностями высших восприятий нач найти золотой или срединный путь жизни уклонение в ту или другую сторону будет решением неправильным формула кесарева кесарю имеет именно это в виду дань плотному пребыванию надо отдать взять от него то ради чего воплощается человек на земле жизнь поворачивается так что Определенный ряд ее требований приходится выполнять независимо от того, хочется этого или нет. И выполнять надо, выполнять хорошо. При этом хорошо держать в сознании постоянную мысль о приходимости текущего часа, этого смысла не в нем, а в том будущем, ради которого накапливается жизненный опыт. Это позволит проходить самые трудные отрезки пути радостно и в равновесии. Смысл их станет понятен позднее.